Старший Верзила промычал, коверкая слова, преувеличенно гримасничая, морщил лоб и жмурясь. — Чего ты? В хребет ему! Не дал, Альбинос! Чего? — Прекрати стрельбу! — я толкнул его ладонью в грудь. — У них арест! — Какой арест? — спросил низкорослый Крум. Он первым выпрыгнул на узкую полоску бетона между машиной и краем эстакада, потирая замотанный грязными бинтами бок. — То кто, Альбинос? — Учитель мой. Они его убьют, если... «Я же передал через Чака, нас двоих отбить надо, мы в контейнере!» «Не вышло бы у нас из контейнера!» — возразил высокий, тощий старик, чьи седые блестящие от масла Катрана волосы торчали жестоким высоким гребнем. «Как смогли, так и сделали!» Пятеро кочевников выбрались из машины. Я знал всех, ведь это были мои следопыты. Мой отряд, с которым я ходил по донной пустыне, вооруженный длинным ружьем и ножом стоян, лучший боец в отряде. Старик с гребнем, мой первый помощник Демир. У него кинжалы, пружинный самострел, заряженный дротиками. Маленький бородатый крум с утыканной шипами дубинкой и ножом из плавника Катрана. А еще я взглянул на бритого Жива и Тодора с его гривой темных волос, у которых были пороховые самострелы с тесаками. То есть на среднего и младшего из братьев Верзил. «Вы живы?» А Мурдан... «Но как вы...» Тодро вообще разговаривать не умел, а живу на простой ответ потребовалось бы много времени, и вместо них ответил Демир. Мурдан вниз свалился с Крыма, а эти за камень схватились прямо под тем, с которого ты на дирижабль перелез. Там висели, пока вы не улетели, а потом и мы появились. Внизу раздались выстрелы. Пули зацокали по бетону, ударили в машину, и мы присели за ней. Стоян, быстро выпрямившись, выстрелил и сразу спрятался. Солнце село. Каботажник двигался от холма к эстакаде по широкой дуге, чтобы не попасть под пули омеговцев. Оставив караван, они поднимались к нам, перебегая от укрытия к укрытию. На борту гондолы я заметил узкий выступ, которого там раньше не было. Выходит, это я, Мурдана. Стоян жив. «Тодор, простите меня», — произнес я. Ничего не понимал тогда, думал, вы за мной гонитесь, чтобы убить. Чак рассказал, что я память потерял. Демир кивнул, и гребень на его голове закачался. Стоян, сняв с ремня динамитную шашку, полез в карман меховых штанов. «Подожди», — сказал я, когда он достал огниво. «Чего ждать?» — прорычал кочевник и щелкнул кремнем, пустив сноб искр на короткий шнур. «Много их! Сейчас тут будут!» Он выпрямился, и я крикнул «Тогда на край бросай, чтобы припугнуть только!» Он швырнул взрывчатку и пригнулся. Хлопнули выстрелы, потом громыхнуло, и наступила тишина. Покосившись на приближающийся термоплан, я сказал «Так, все меня слушайте. Последний раз говорю, там Арест. Он мой учитель, мой Шанти». Обращенные ко мне лица разом посерьезнели. Это кочевники поняли хорошо. Шанти — опытный воин, который обучает вступающего во взрослую жизнь юнца всем премудростям охоты и войны. Шанти может быть отец, а может и другой мужчина. Молодой кочевник не должен бросать в беде своего Шанти. «Вон а как!» — протянул Крум и, задрав подбородок, почесал короткую жесткую бородку. «Тогда плохо!» «Да, он у них». «Если я сбегу, его убьют». Недавно был ядовитый дождь. Они набрали кислоту в бочонок и будут поливать ею ареста. «Не отбить нам было вас, пока вы в кузове сидели», — произнес Демир. «Единственный из племени, не считая вождя, моей матери и меня он умел говорить длинными связными фразами, потому что долгое время был кем-то вроде нашего торгового агента и часто посещал поселки Крымчан». Старик приподнялся и тут же внизу хлопнуло. Пуля взбороздила гребень. Демир присел, выругавшись на диалекте кочевников, и провел ладонью по волосам. «Не стрелять пока никому», — приказал я, пробрался мимо братьев Верзил и выглянул сбоку от машины. Стало темнее. Омеговцы уже не перебегали, а переползали от укрытия к укрытию. На кабине вездехода возникла фигура в плаще с накинутым на голову капюшоном, Подняла бинокль. Узнав Марка, я махнул ему рукой. Он помахал в ответ, посмотрел себе под ноги и кивнул. Рядом появился Влас. Присев на краю кабины, протянул вниз руки и выволок наверх Ареста. Поставил старика и вдруг ударил его в живот, а после сделал подсечку. Учитель упал на колени. Влас схватил его за волосы, задрал голову Ареста и заорал «Мутант! Я тебя убью!» «Я тебя лично убью! Запомни это!» «Молчать!» — голос мира раздался где-то неподалеку. «Значит, она тоже пряталась за одной из куч щебня, вывороченных бетонных плит или пластов асфальта». «Альп!» — крикнула она. «Здесь!» — я оглянулся на термоплан. Он приближался к эстакаде с той стороны, где мы прятались. Вдоль борта тянулась длинная труба с большим ребристым набалдашником. Задний конец изгибался углом и уходил в стенку автобуса. «Что ты вытворяешь, Альп? Мы же договорились! Думаешь, я поверил тебе? Я бы привел вас к машине, а что потом?» Из-за бетонной глыбы далеко внизу выпрыгнул Омеговец, перекатился и бросился к куче щебенки. Слева от меня выпрямился и тут же присел Крум, грохнул пороховой самострел, Омеговец упал. Застучали ответные выстрелы. Над нижней частью эстакады взвелись дымовые облачка. «Не стрелять вам сказано!» — прошепел я. «Так они до нас доползут!» — возразил Демир. «Скажи, пусть не двигаются!» «Мира! Прикажи, чтобы твои люди оставались на месте, тогда мои не будут стрелять!» Она отдала приказ и потом прокричала. «Что дальше, Альп?» «Опять мне баллон пробили! Опять!» — донеслось сзади, и мы оглянулись. Каботажник почти уткнулся передом автобусов в бетонные сколы. Высунувшийся из дверцы Чак с криком «Примите конец!» швырнул нам трос с петлей. Жив и Тодор подхватили ее и набросили на арматуру. Пропеллер отключился. Едва заметно покачиваясь в порывах ветра, машина медленно разворачивалась. Трос тянулся, и арматура заскрипела. От емкости доносилось приглушенное шипение, газ выходил наружу. «Что за сезон такой!» — разорялся Чак. Он снова был в шерстяной шапочке, которую натянул до самых бровей. Под глазом его красовался здоровенный темно-синий фингал. «Только взлетишь! Тут же какая-то гнида тебе баллон дырявит! Я задолбался уже дыры латать! Сколько можно по нему стрелять? Так долго я тут не смогу висеть! На все давайте! Подожди!» Я снова повернулся к машине и приподнял голову над кузовом. «Мира!» «Ну — Ну, — крикнула она, — приведите Ареста. Я обменяю его на сведения о машине. Ха -ха. И откуда нам знать, что ты не соврешь? — Большаки, в гондолу! — снова позвал Чак. Его прервал звонкий голос Инки. — Дядька, ты с волосами, который в вездеходе сидел. Тебя Део зовет. Иди к нам. Трос натянулся сильнее. Арматура заскрипела, сгибаясь. Заднюю часть термоплана медленно разворачивала к эстакаде. Я выпрямился, прошипев «Не вздумайте стрелять!» Вспрыгнул на кузов машины и снова позвал. «Мира!» Она тоже выпрямилась. Оказывается, сестра пряталась в проломе посреди эстакады и залезла на груду щебня. «Мира! У вас арест? У меня сведения!» Громко произнес я. «Обменяемся ими и разойдемся!» «Не держи нас за идиотов, Альп!» ответила она. Мы не сможем отдать тебе поддельного ареста, а себе оставить настоящего. А ты сможешь сказать нам неправду, а сам будешь знать, где находится машина. Заберешь ареста и полетишь прямо туда. Ну так что ты предлагаешь? Мне надоели эти игры, Альп. Вездеход набит деньгами и оружием. Мы просто убьем старика и уедем с Крыма. Но перед тем прострелим баллон дирижабля. Марк не захочет уезжать. Ты его не уговоришь. — Так, большаки, а ну на все! — донеслось сзади. — Все, я улетаю! У меня оставался единственный выход. Плохой выход, потому что он не давал мне никакого преимущества. Лишь немного откладывал решение проблем. Но другого сейчас просто не было. — Лезьте туда, — сказал я кочевникам и снова обратился к Мире. — Сделаем так. Я назову вам место, а вы оставите арестов живых. «Просто оставите в живых, и все». «Ну, а ты можешь соврать», — возразила она. «А вы можете убить его. Нам надо доверять друг другу. Мы ведь одна семья. И если вы подозреваете, что я соврал, то я не могу быть уверен, что Арест жив. У тебя есть другие варианты?» Она нахмурилась, потом пожала плечами. «Я уже сказала, мне надоели эти игры. Если мы прибудем на место, а машины там нет...» Он умрет плохой смертью. Если она будет там, я его отпущу. Даже если Марк будет против. Сама вытолкаю старика из вездехода и пусть катится куда хочет. Я сказала. — Где машина, Альп? — Человече, осторожно! — донеслось сзади. — Все, я винт включаю, а ты как хочешь. Кочевники один за другим прыгали в дверь автобуса. Залезший последним Демир оглянулся на меня... Я кивнул, и он сдернул с арматуры трос. Когда старик исчез в гондоле, появился Стоян. Присев протянул мне руку. Я подпрыгнул, он схватил меня, потащил вверх. Оттолкнув его, я развернулся в проеме. Зарокотал двигатель, и каботажник поплыл от эстакады, разворачиваясь кормой к ней. Я прокричал «Мира! Слышишь? Да!» Она спрыгнула с груды щебня и быстро пошла в нашу сторону, положив на плечо автомат. Омеговцы поднимались из укрытий, все глядели на сестру, ожидая сигнала, чтобы открыть огонь по термоплану. «Арка!» — прокричал я. «Надо спуститься по арке! От ее подножия влево вдоль склона! Проехать три трещины по мостам! Там природные мосты из камня! Сразу за последним свернете на запад, увидите маленькое круглое озеро с кипящей водой!» Потом «Красный зуб» — это высокая скала из красного гранита. За ним начинается извилистая трещина. В ней лежит машина. «Арка гораздо севернее. Значит, ты вел караван не туда!» Двигатель каботажника загудел. Пропеллер зарокотал громче. Мира подняла руку с автоматом. Омеговцы вскинули оружие. «Мира! Я мог соврать!» — крикнул я. «Если сейчас собьете нас, никогда не попадете к машине!» «Тогда Арест умрет!» Она опустила руку, но не резко, а плавно. Развернулась и зашагала вниз.